ехали быстро, слишком быстро, думала я, слишком легко, и луга по сторонам смотрели на нас с черствым равнодушием. Мы оказались у того поворота дороги, который я хотела навсегда запечатлеть в памяти, и он был ничем не лучше любого другого поворота на любой дороге, по которой проходят тысячи машин. Деревенская девушка исчезла, краски поблекли. Чары исчезли вместе с моим радостным настроением, и при мысли об этом мое застывшее лицо дрогнуло. Взрослая гордость исчезла, и позорные слезы, празднуя победу, брызнули из глаз и потекли по щекам. Я не могла их остановить, эти непрошенные слезы, ведь если бы я полезла в карман за платком, он бы сразу увидел... «Они падали и падали, оставляя горько-соленый вкус на губах, погружая меня все глубже в пучину позора. Я не знаю, повернулся ли он, чтобы взглянуть на меня, потому что я сама не отрывала затуманенный глаз от расплывающейся дороги, но внезапно он протянул руку, взял Гею мою и поцеловал, все еще ничего не говоря. Затем кинул носовой платок мне на колени, но мне было стыдно дотронуться до него». Я думала обо всех этих бесчисленных героинях романов, которые хорошели от слез, и о том, как не похожа была на них я со своим распухшим, покрытым пятнами лицом и красными глазами. Какой печальный конец радостного утра, какой долгий день ждет меня впереди. Сиделка собиралась уйти, так что Ленч мне предстоял в обществе миссис Ван Хоптер у нее в номере, а после Ленча Полная неутомимая энергии, как все выздоравливающие, она заставит меня играть с ней в бездик. Я знала, что буду задыхаться у нее в комнате. Мне был противен вид скомканных простыней, свисающих до одеял и взбитых подушек, и ночного столика грязного, засыпанного пудрой, залитого духами и тающими румянами». Постель будет завалена отдельными листами ежедневных газет, сложенных как попало, и французскими романами с оторванными обложками и загнутыми краями в перемешку с американскими журналами. Повсюду, в баночках с кремом, в блюдах с виноградом, и на полу под кроватью будут валяться окурки сигарет. Посетители не скупились на цветы, и бок о бок стояли вазы с самыми разными цветами, оранжерейные экзотические растения рядом с простой мимозой, и, возвышаясь над ними, их увенчивала украшенная лентами корзина, где ряд за рядом лежали засахаренные фрукты». Позже к ней зайдут друзья, выпить коктейли, которые я должна буду смешивать, как мне это ненавистно, неловкое, не знающая, куда девать глаза и руки, окружённая их бессмысленной болтовней. Я снова буду чувствовать себя мальчиком для битья, и краснеть за миссис Ван Хоппер, когда, придя в возбуждение от гостей, она станет слишком громко говорить, слишком долго смеяться и, поставив пластинку, примется, сидя в постели, подрагивать в такт музыке пышными плечами. Пусть уж лучше будет раздраженной и сварливой, с волосами закрученными на попельетке, пусть ругает меня за то, что я забыла купить английскую соль. Все это... Ждала меня у нее в люксе, а он, расставшись со мной у двери отеля, пойдет куда-нибудь один, быть может, к морю, навстречу ветру, вслед за солнцем, и, кто знает, опять затеряется в воспоминаниях, о которых мне ничего не известно, которые я не могу с ним разделить, станет блуждать по давно ушедшим годам. Пропасть, разделявшая нас, еще больше разверзлась. Он стоял, повернувшись ко мне спиной на другом краю. Я почувствовала себя такой юной, такой маленькой, такой одинокой, что, забыв про гордость, взяла его платок и высморкалась. Меня больше не трогал мой вид. Какое это имело значение? «К черту!» — внезапно сказал он, словно ему все это надоело, словно он рассердился и, притянув к себе... Он обнял меня левой рукой за плечи, по-прежнему глядя прямо вперед, правая рука на руле. «Я помню, что он вел машину еще быстрее, чем раньше. Ты, верно, годишься мне в дочери по годам, и я не знаю, как себя с тобой вести». Дорога сузилась у поворота, и ему пришлось сделать крутой вираж, чтобы не наехать на собаку.